лицеишкочные. Большинство наших занятий лицедейство. Весь мир занимается лицедейством. Нужно добросовестно играть свою роль, но при этом не забывать, что это всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и внешний облик нельзя делать сущностью, чужое своим.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 и продолжает отравлять свою должность, даже сидя на стульчике. Я не могу их научить отличать поклоны, отвешиваемые их положению в свете молу, на котором они восседают, от тех поклонов, что предназначены непосредственно им. Они настолько упьянены своим счастьем, что забывают даже природу. Они чваняться и пыжиться, и тщаться вытянуть свою душу и данный им от природы ум до высоты своего служебного кресла. Господин мэр и Мишель Монтень никогда не были одними тем же лицом, и между ними всегда пролегала отчетливо обозначенная граница. Будучи адвокатом или банкиром, нельзя закрывать глаза и не видеть людей,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 какого был он не был. Но мысль императора должна витать над подвластной ему империей. Смотря на неё, он должен в ней видеть явления, пребывающие в ней его сущности, и должен уметь отличать себя одного от себя другого, беседуя с собою самим, как какой-нибудь Жак с каким-нибудь Пьером. Я не умею увлекаться не особенно глубоко, не безразлично. Когда мои чувства привлекают меня к какой-нибудь партии, это вовсе не означает, что моя привязанность к ней настолько сильна, чтобы замутить также мой рассудок. А в нынешних раздорах, терзающих нашу страну, мои взгляды не затмевают в моих глазах ни похвальных качеств наших противников.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 нападает на дело, которое я защищаю. А вне существа спора я сохраняю душевное равновесие и полную беспристрастность. Я не питаю ненависти сверх той, которой требует от меня война. Ощем я себя и поздравляю. Тем более, что обычно, как я постоянно вижу, люди впадают в противоположную крайность.